Глава 20. Ифлийские годы пролетели необычайно быстро. Они были очень наполнены общением и занятиями. Много занимались, старались тогда все прочесть, в том числе иностранку. Журнал Иностранная литература, которая печатала Олдингтона Ремарка Хемингуэя. Хименгуэй, когда я принял сторону Испанской Республики,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 К тому времени мы с мамой, чтобы как-то прожить, были вынуждены сдавать одну комнату. Сдавали некой даме, которая куда-то уехала и оставила ее своему приятелю. Я заболела гриппом, и этот мало мне знакомый человек, про которого помню только, что его звали Сашей, даже фамилии не помню, он был журналист и печатал все время на машинке. Он, естественно, заглядывал ко мне, мы как-то с ним подружились». Каждый день после занятий в Эфле ребята, Женя, Марк, Юра, приходили ко мне, приносили еду. И мы проводили вечера вместе. Мамы не было. И вдруг на шестой-седьмой день болезни мне позвонил Яша Додзин. «Нужно, — говорит, — перевести один французский текст. Ты сможешь?» Я говорю, «Смогу, наверное. А какой текст?» «Я точно не могу сейчас сказать. Приезжай в Эфле»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 Приехала машина. Поднялся какой-то молодой человек невыразительного вида. Мы доехали до Ифли. Я пыталась вступить с ним в разговор, но он разговора не поддерживал. Поднялась к Яше в отдел кадров. Говорю, «Давай текст». «Нет, знаешь, это нужно сделать не здесь, а в другом месте. Я тебя познакомлю с товарищем, для которого ты должна это сделать». Появился другой, тоже совершенно безликий молодой человек. Он говорит, «Ну, поедем со мной». Мы спустились на улицу, сели в эту же машину, теперь с ним. Я спрашиваю, «Куда едем?» Он говорит, «Увидите». И мы поехали к Лубянке. И я поняла, что меня арестовали, очевидно. Как это можно было понять? Мы подъехали к Лубянке, вышли... Он у меня попросил паспорт, мне выписали пропуск, но не в главные ворота, а в какой-то боковой вход. Мы поднялись на лифте на какой-то высокий этаж, не помню, шестой, седьмой, восьмой, и коридор, вот это я помню. Коридор со множеством одинаковых дверей, на которых не было номеров, ничего на них не было. Вот коридоры, двери, двери, двери. Довольно впечатляющее зрелище. Он меня завел в какую-то из этих дверей, посадил на стол, сказал «Подожди, сейчас с тобой займутся», и вышел. Маленькая комната, письменный стол канцелярский и кресло по ту сторону стола, а по эту сторону, куда меня посадили, стол, большой шкаф и окно на Лубянскую площадь. Как появился другой человек, я не знаю. Видимо, он вышел из шкафа. Видимо, это был не шкаф, а дверь. Я этот момент не засекла. Я смотрела в окно и вдруг вижу, что в кресле передо мной сидит кто-то такого же типа. Вот это впечатление тоже на всю жизнь. Они все на одно лицо. Я ни одно из этих лиц не запомнила. Никогда бы в жизни под страшной пыткой не узнала бы. Они все были 26-28 лет. Одинаково стриженные в полувоенной форме. Тогда многие носили гимнастерки. Это была не военная, но именно полувоенная форма. И какие-то абсолютно белесо-безликие. И вот этот человек, который таинственным образом вышел из шкафа и оказался сидящим в кресле напротив меня, сказал, «Ну что ж, давай знакомиться. Как тебя зовут?» «Я говорю...» «Вы это знаете. Перед вами лежит мой пропуск». «Нет». «Я буду задавать вопросы, а ты будешь отвечать. Так положено. Назови себя». Я назвала и говорю. «Простите, мне Яша объяснил, что я должна что-то переводить. Дайте мне работу». «Да какие переводы?» «Это мы просто сказали, чтобы тебя сюда вызвать, — сказал он мне». «И почему ты мне говоришь «вы»? Мы же с тобой товарищи!» «Знаете, я незнакомым людям не умею говорить «ты». Я подумала вдруг, что для меня это страшно важно, говорить ему «вы», то есть не вступать в какие-то фамильярно понебратские отношения. «Не хочешь?» «Да, не могу». «Ну, расскажи, в каком окружении ты живешь, кого ты видишь, о чем вы разговариваете?» Я говорю о литературе, о живописи. Вот мы увлечены картинами, нам очень интересные лекции читают. И что в этих лекциях? Ну как что? Это все относится к глубокой древности. А никаких аллюзий там нет? Я говорю, какие аллюзии? Какие могут быть аллюзии, когда речь идет о возрождении, о барокко? А весь курс барокко был построен у Пинского на аллюзии полностью. Он нас учил думать, не выходя никогда в политику, но так ставя вопросы того времени, что невозможно было самим не проводить ассоциации и не начать думать о том, что происходит с нами. Мы так увлекались его лекциями. Кроме того, что было безумно интересно, как он открывал сам материал — потому что это были уроки думания. И в частности, я именно тогда научилась проводить какие-то аналогии под влиянием даже не возрождения, а барокко. Дисгармоничный барочный мир очень хорошо накладывался на нашу действительность, и это были настоящие уроки по раскрытию той социальной среды, в которой мы жили. Но я, конечно, с наивным видом сказала – «Ну что вы! Какая может быть аналогия? В чем аналогия? Это же совсем другая эпоха, совершенно другое время». Он спросил о редакторе ифлийской стен газеты. Она называлась «Комсомолия» — «Шелепине». «Шелепин. Годы жизни 1918-1994. Советский партийный деятель» председатель КГБ при Хрущеве, член Политбюро с 1964 года. Тут отвечать было легко. Шелепин был секретарь Институтского комитета комсомола по кличке Железный Шурик. Когда его спрашивали, кем ты хочешь стать, он, не задумываясь, отвечал вождем. Он не задавал никаких конкретных вопросов а все время старался из меня что-то выжить. Разговор был тем более утомителен, что я очень следила за тем, что говорю. И считаю, проявила большую изобретательность. Он жал, жал, но я все время оставалась в сфере общих вопросов и, надеюсь, думаю, ничего плохого ему тогда не сказала. «Ну, а кто живет у вас в квартире теперь?» Потом-то мне стало ясно, что это не в погоне за моими эфлийскими товарищами, а из-за нашего жильца, потому что его через месяц арестовали. Не у нас дома. Он уже переехал, но мы узнали об этом. И даму, которой мы сдавали квартиру, и которая впустила его, этого Сашу, тоже арестовали. Так что, видимо, все было с этим связано. Но он бесконечно вертелся в разговоре вокруг ифлийских дел. «Ребят!» И в какой-то момент сказал. «Ну, знаешь что? Вы так много общаетесь. Твое сотрудничество нам будет очень полезно. Пожалуйста, подпиши вот бумажку, что ты будешь с нами сотрудничать». Я сказала, «Не подпишу». «Почему не подпишешь? Ты что, против советской власти?» Я говорю, «Нет, я не против советской власти. Но я не могу эту работу делать, это не для меня. Я человек впечатлительный, нервный. Я не смогу тогда ни с кем общаться». «Что же, а если ты увидишь врагов?» «Ну, если я увижу, что это реальные враги, тогда я сама приду и скажу. А подписки я вам никакой давать не буду». «Ты подумай» прежде чем отказываться. Это серьезный шаг в твоей жизни. Я говорю, мне думать тут нечего. Я не могу. Нет у меня внутренних возможностей. В общем, так это длилось долго-долго мучительно. Я, конечно, была абсолютно уверена, что отсюда уже не выйду. «Это твое окончательное и последнее решение?» «Да», говорю, «это моё окончательное решение». Я не могу этого делать. И вдруг он говорит. «Ну ладно, давай я подпишу тебе пропуск». И вот это чувство. Здесь было два момента. Во-первых, я спустилась вниз и на минутку заглянула в шахту соседнего лифта. Несколько лифтов, и соседний был наверху. И я увидела, что там внизу не меньше восьми десяти этажей, Это было такое страшное впечатление. Там огромное помещение находится под землей. Это первое мое впечатление. А потом чувство, когда ты выходишь на улицу. Это передать невозможно. Это и опьянение, и... Вот настоящий страх я испытала в тот момент, когда вышла на улицу. Я помню, что стояла и не могла даже шагу сделать, Не могла понять, что же случилось. Да, еще с меня взяли подписку о неразглашении. И, само собой разумеется, несмотря на подписку о неразглашении, я все рассказала своим ребятам. Но должна признаться, что дома говорить уже боялась, и чтобы им рассказать, выходила на улицу. Это был такой сильный урок страха, что я стала намного осторожнее. Когда я рассказала все Юре Кнабе, он сказал, «Ты знаешь, меня ведь тоже вызывали. Я только не хотел говорить, поскольку дал подписку. Но раз ты мне рассказала, я тебе тоже должен рассказать». Его вызывали иначе. К нему подошли на улицу, что было, наверное, еще страшнее. И сказали, «Проверка документов». А Женя сказал, что его это ничуть не удивляет. Он каждую минуту этого ждал. «Для себя, для меня, для всех», что это абсолютно в логике событий. Я говорю ему, что для меня это было неожиданно, а он... «Ты знаешь, я все время думал, даже хотел тебе сказать, что это может случиться, чтобы ты как-то подготовилась, но вот не успел». Вот реакция моих мальчиков. «Мама приехала через два дня после этого». Она меня, разумеется, полностью одобрила, абсолютно, но была очень напугана и все говорила. «Перестаньте говорить о политике. Вы должны исключить эту тему». «Но мы уже не могли. Мы уже...» «Если на весы положить, то эта встреча, эта беседа весила почти столько же, сколько все ифлийское обучение». Вот тогда, хотя еще о Кавке я ничего не знала, я поняла, что такое кавкеанская действительность. Это мистическое появление из шкафа. И то, что Яша Додзин, который, как я знала, всем помогает, запустил меня в этот страшный мир, не захотев предупредить, а может быть и не сумев, не знаю. Я потом к нему подошла и спросила, что же это было? Мы это обсуждать не будем, ответил он мне очень холодно и жестко. Это твой опыт. В понимании нашей действительности это было огромным шагом. Увы вперед.